Глава вторая. Когда Лакея объявила приходе Люберова, семья садилась ужин. Вроде бы не вовремя. Визиты в соответствии с новой модой полагалось сделать днем, но Варвара Петровна с легкостью пренебрегла условностями. Проси, прямо к столу, проси. Клеопатра переменилась в лице. Так обмерла, но никто этого не заметил, все взгляды были обращены на дверь. Матвей не выдержал, сорвался с места, приговаривая, сподобился друг радион выкинул дурь из головы и пошел встречать гостей, и вскоре ввел его в столовую. Увидя накрытый стол, радион, смутился, попятился к двери, но Матвей цепко держал его за плечо. Все улыбались. Хозяйка громко выражала свою радость, обе приживалки квахтали что-то ей в тон. Клеопатра робко кивнула, не поднимая глаз. — Присаживайтесь, Родион Андреевич, — сказала Клеопатра. — Правильно ли я назвала вас? Мы вас давно ждем. Я и Матвея спрашивала, что они ведешь приятели в дом. Позабавил бы нас разговором, ведь вы, говорят, в высоких сферах вращаетесь. — Врагу не пожелаю такой высоты, — подумал Родион, — но произнес нужные слова, расшаркался и сел за стол напротив Клеопатры. Видно было, что гость не склонен вести светский разговор. — Более того, не в силах. Варвара Петровна приписала это смущению и не закрывала рта во время всей трапезы. — Кушань у нас скромный и... Гостей не ждали, но свинина свежайшую вчера из деревни прислали. Вот утя жареная и пирог с телом живой рыбы. сейка, дай барину утицу. Вы какой кусочек больше любите, ножку или грудинку? Родион благодарил, кивал, улыбался, а сам не мог отвести взгляд от рук Клеопатры. Правая она... Держала вилку и неловко ковыряла мясо, а левую, неестественно распухшую, облаченную в серую перчатку, прятала под столом и только иногда подвигала ее тарелку, которая норовила уехать бок. Варвара Петровна заметила взгляд Родионы и тут же объяснила неуклюжие действия племянницы. Ночью форчку открывала, да, видно, замочек заел, Она бедное стекло и разбила. Весь подоконник стеклом был засыпан, а рука сплошные раны. Больно было. — Участливо, — спросил Родион. Клеопатра дернула головой, выражая отрицание, и опять уткнула в тарелку. — Бальзама целую банку извели. — Ничего, Клеопатра, до свадьбы заживет. Матвей слушал разглагольствование тетушки. Наблюдал за смущенной сестрой, а сам все думал. Что это заставило Родиона вот так с бухты барахта нанести визит? какая ужин кончился... Хозяйка пригласила всех в гостиную. — Сейчас кофе подадут. — Ты мне нужен, — успел шепнуть Родион. И Матвей сразу откликнулся. — Я, тетенька, кофе на ночь не пью. Излишний бодрит, знаете. А Родион рот его не бьет. Мы в сад пойдем. Погода права, право отличная. — Я сама этот кофе терпеть не могу, — согласилась Варвара Петровна. — Горький он уж дорогой. Для гостей только и держим. В сад пойдете, клепушку с собой возьмите. Матвей тут же воспротивился настойчивой просьбе тетки. Родион сказал, что будет счастлив присутствием княжны. Клеопатра, его только прохладно, еще мог быть комары, еще роса. — Я пойду с вами, — согласно прошептала Клеопатра. Пока горничные ходили за Монтилией, Матвей и Родион обменялись в дверях быстрыми репликами. Что случилось? — Я видел. Названную Родиона фамилию девушка не разобрала. По лей шли быстро, словно торопились к назначенному сроку. Клеопатра едва поспевала за ними. От быстрой ходьбы заболела рука, и она спрятала ее под мантилью, как больного ребенка. Около скамейки под кленом оба остановились, и сразу на дыхание дыхании Родион выплел фразу, будто сбросил с плеч вязанку дров. Я видел Шамбера в манеже, он разговаривал с Бироном. Смысл дальнейшего разговора остался с Леопатрой непонятным. Матвей спрашивал, радион отвечал, оба горячились. Какое дело брату до всесильного фаворита государыни, который разговаривает с каким-то там французом? Они беседовали о пропавших деньгах. Мир обезумел, все говорят о золоте. Звонкой монетой готовы мерить чувства, здоровье, виды на будущее. Золото цена Матвеева страха. Ясно, что он напуган. Может, удивлен? — — Оказывается, неведомый француз назвал в разговоре с Бироном его имя. — Нет, напуган, конечно. — Если Родион повторяет на все лады, ты должен уехать. Я не знаю, куда, она немедленно. — Вздор, вздор, — твердил Матвей, сжимая голову руками, с такой силой, словно силился ее раздавить. — А кто такой Шамбер? Тут только они, казалось, вспомнили, что Клеопатра сидит с ними рядом на скамейке. — Ах, Клепа, помолчи, без тебя тошно. С раздражением отозвался Матвей, а учтивый Родион вскочил на ноги. Простите, Клеопатра Николаевна, что мы ведем разговор, который вам неинтересен, но я не безумыслно назвал это имя и не безумно позвал вас в сад. Шамбер — это человек, который напал на Матвея после бала. Помните, этот человек опасен. Я умоляю вас, помогите мне уговорить Матвея уехать из Петербурга. ходим на время, скажем, в командировку. Я этого Шамбера еще по Парижу знаю, добавил Матвей. Прицепился ко мне крепи, не оторвешь. Значит, от спрятаться должен. Можно, видно, и уехать, робко предложила Клеопатра. В конце аллеи мелькнула фигура старика и вставье. Клеопатр решил, что сторож делает обычный обход сада. Бара не велела, что проверял все дальние углы, нет ли где злоумышленников? но к ее удивлению старик направился к ним. По старой солдатской привычке он отмахивал рукой, словно в строю шел. У скамейки с трудом перевел дух. — Барин Матвей Николаевич, там вас спрашивают, кто? — Двое господ, один партикулярный, другой военный. — Вот не ко времени. — Это Пашка Барноволоков с фигелем, — ответила на вопросительный взгляд Родиона. — Приятель мой полку. — Опять карточный долг? — Сплошилась Клеопатра. Да отдал все долги. Фигель влип в историю, ему надо помочь, но дело вполне может дождать до утра. Сидите здесь, я сейчас вернусь. Вот они одни, вдвоем, с Родионом.